Дмитрий Венгер Перекрёстки, души и цветы В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и всё. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Пролог. Капли воды периодично и гулко разносились в пустоте сумрака вновь и вновь. Временами, словно замирая где-то, а затем, набравшись в кувшине безмолвия, убыстряли бег, порождая чувство живой надежды или веселья, но постепенный ход замедлялся, и звук становился монотонным и унылым. Бесчувственное эхо поглощало его. Оставался только свет, что проникал сверху, ровный, холодный и непоколебимый, заставляя отступить сумрак и одновременно давая возможность взять себя в черное кольцо окружения. Мужчина сидел в углу, устало и безнадежно опустив руки на колени. Время остановилось и ушло, как уходит человек, чья миссия завершена. Какая-то каменная отстраненность застыла в этих опущенных руках, безмолвие жизни не как следствие смерти, а моментом торжества черного, едва уловимого духа. Оно выражало остановку живого и яркого света, бестелесного прихода чего-то невыразимого и серого в своей бесконечности. Таким, наверное, бывает дождь, Пришедший давно и оставшийся навечно. Пелена холодная и пустая, Со временем бесшумная и безграничная, Бесформенная, как явление существования жизни, Без намека на слово. Тусклый свет настольной лампы Освещал забросанный бумагами стол. Заметки, яркие изречения, Любимые отрывки из книг и телепередач. Любопытные мысли. Колоритная очередь, ожидавшая своего появления в очередном романе. В полусумарке угла стояла доска для записей, мало чем отличавшаяся от рабочего стола заваленного бумагой, однако порядок там все же прослеживался. Будучи писателем мистической и драматургической литературы, хозяин этого беспорядка был человеком меланхолично-флегматичным, иногда даже излишне чувствительным иронимом, что, впрочем, не мешало ему цинично и легко расправляться с любым персонажем. Писать он предпочитал от руки, и только после проставления последней точки в витиеватом подтексте приступал к печати. «А пролог получился недурно», — сказал он сам себе, устало потирая лоб, и, поежившись, пошел закрывать окно. На улице завывал ветер а в стекло безнадежно билась голая ветка. Он замер, увидев в этом осеннем пейзаже едва уловимую тень чего-то важного. Мысль, воплотившую для усталых глаз средоточие потустороннего и искомого, возможно, для книги или для него самого некий призрачный фантом, обладание которым сделало бы его взор глубже и проникновение. «Я назову тебя Бездна», сказал он, обращаясь к лежавшей на столе рукописи и, положив очки в футляр, выключил свет.